то они. Александр тоже проснулся. Едва начинало светать. В голове все еще мелькали образы какого-то сна. Хотелось лечь и снова вернуться туда, откуда пришлось срочно выйти на требование мочевого пузыря. «Может, удастся снова уснуть, когда вернусь», — подумал Александр и пошел искать туалет. Утро встретило его пасмурно, низкие серые тучи едва удерживали в себе морось, ветер порывами пронизывал до костей. Поежившись, Александр скрылся в покосившейся кабинке. Вернувшись в дом, он лег обратно на широкую жесткую лавку, но спать больше не хотелось. В теле чувствовалась удивительная легкость, словно он всю ночь спал в уютной постели и отлично выспался. Александр сел. С печи послышалось сопение и сонное ворчание гостеприимной хозяйки. Под ложечкой слегка посасывало. Александр пошарил взглядом по столу в поисках какой-нибудь корочки хлеба. Заметил глиняную чашку, из которой вчера пил, и взял ее в надежде, что на донышке что-нибудь осталось. Но чашка была пуста. «Понравился медок?» — услышал он сверху голос Пелагеи. «Доброе утро!» — отозвался Александр. «Да я, если честно, даже не успел распробовать, как уснул». Старуха засмеялась и свесила с печи ноги. Потом ловко спрыгнула вниз, обулась и вышла во двор. Пока ее не было, Александр мысленно репетировал объяснительную речь, стараясь уложить мысли кратко и внятно. Вернувшись, Пелагея высыпала из подола несколько яблок, огурцов, морковок и пучок зелени. Александр схватил огурец и начал его грызть. «Погодь, хоть хлеба отрежу!» — притормозила его хозяйка. «Да чай сейчас согреем! Чего в сухомятку-то?» Она включила электрический чайник и села напротив Александра. «Ну, рассказывай. Сходил к камню?» Александр кивнул. «И что?» «Ой, столько всего интересного! Давно собирался приехать поговорить, а вот приехал и не знаю, с чего начать. Столько вопросов! Ну, тогда спрашивай!» — улыбнулась Пелагея. «Вчера, когда я пришел, мне показалось, что вы меня ждали. Чаю приготовили, открыли быстро. Откуда вы знали, что я приду?» Пелагея пожала плечами в замешательстве. «Да я не знала, что ты придешь именно вчера. Но я тебя действительно ждала». И даже, можно сказать, звала. А чай я вчера себе приготовила. Я его себе каждый вечер готовлю от бессонницы. А быстро открыла, — Пелагея засмеялась. Так сопение твое и чавканье глины под ногами за версту было слышно. Тишина ж...» Ясно, — улыбнулся Александр. — А зачем вы меня звали? И главное, как? Просто хотела, чтобы ты пришел. Дело у меня к тебе есть. А больше и попросить некого. — И все? — удивился Александр. «Просто хотела, чтобы я пришел, и никаких колдовских ритуалов, заклинаний и магических призывов?» «Нас всяких сказок по телевизору», — засмеялась Пелагея. «Да ты верить в сказки», — улыбнулся Александр и рассказал Пелагеи, как его вчера сюда привело. «Но не могу я поверить, что все это совпадение и случайности», — закончил он рассказ. «Да какие ж случайности?» — всплеснула руками Пелагея. «Сам же говоришь, что давно хотел ко мне наведаться. Вот и привело». «Хотел ты, хотел, конечно», — согласился Александр. «Но ведь вчера ты не собирался. История это с автобусом». «Ну», — махнула рукой Пелагея. «Для них такие фокусы сущие пустяки. Глаза отвести, за руку дернуть». «Ну-ка, ну-ка», — вытянулся в струнку Александр. «Для кого это, для них? Можно с этого места со всеми подробностями?» «Так для духов», — удивилась Пелагея. «Я ж тебе рассказывала!» Александр тяжело вздохнул и потер лоб ладонью. «Не сходится что-то с этими духами», — сказал он. Сирин сказала, что они всего лишь программы, один раз созданные. Но как может компьютерная программа управлять человеком в режиме реального времени?» «Сирен», — прервала его Пелагея, — «это такая полуптица? Вы тоже ее видели?» — удивился Александр. «Видела», — кивнула Пелагея. «Картина есть такая. Сирин и Гамайон». «А что такое копернутая программа?» Александр засмеялся. «Компьютерная», — поправил он. «Но это такое новое изобретение, типа телевизора, только сложнее. В компьютере живут разные программы, которые при нажатии определенных кнопок делают определенные действия. Например, выдают какую-то информацию. Вот и Сирин — такая же программа. Когда я прикоснулся к камню, она мне кое-что рассказала». Вот только я никак не могу поверить в то, что это все не бред моего воображения», вздохнул Александр. «Ничего, привыкнешь», засмеялась Пелагея. «Я вот тоже, когда в первый раз телевизор увидела, не могла глазам своим поверить. Как так может быть, что картина шевелится, да еще и разговаривает?» Не верила, боялась, щипала себя и глаза кулаками терла. Но когда я поняла, что могу им управлять, хочу включу, хочу выключу, Я перестала его бояться и даже купила себе такой же. Но я-то не могу управлять духами, скорее даже наоборот, — возразил Александр. Вот, кстати, отличный пример телевизор, ведь для того, чтобы он показывал, кто-то на том конце должен делать эти передачи. И посмотрев телевизор, мы же не начинаем выполнять то, что нам велят с экрана. Хотя, конечно, иногда начинаем, но, по крайней мере, можем это осознавать. Но ты же осознал, что тобой управляют духи, — удивилась Пелагея. «Значит, внушенные духами мысли можешь осознавать». «Как?» — воскликнул Александр. «С телевизором-то все понятно. Вот я и мои мысли. А вон там в ящичке реклама. Могу слушать, могу не слушать. Могу покупать, могу не покупать. А с духами этими как? Как я должен отличить свою мысль от той, которую мне в голову транслирует дух?» «Хм...» — пожала плечами Пелагея. «Даже не знаю, что сказать тебе. Никогда этот вопрос меня не волновал». А тебе-то это зачем? А они же всегда только полезные мысли вкладывают. Кока-колу всякую не рекламируют. А вы в этом уверены? А не может быть так, что все мысли, которые они вкладывают нам в головы, они маскируют под полезные, а на самом деле просто управляют нами, как дрессированными собачками. Сделал, как они хотят, получил порцию счастья. Сделал по-своему, получи тоску и боль. В результате привыкаешь делать то, что нужно им, и живешь припеваючи. То есть ты предпочитаешь быть свободным бродячим псом? Ну почему сразу псом? Человеком хочу быть, свободным. Вот, например, случай с тем же автобусом вчера. Я ж как радиоуправляемая машинка прибежал на остановку. А шофер этот? Это ж как надо человека заморочить, чтоб он не заметил элементарнейшей поломки. А все зачем? Потому что Пелагея попросила духов привести меня к ней. Потому что у нее ко мне дело. Возмутился Александр. «И после этого я могу продолжать считать себя свободным?» Пелагея поджала губы и встала, чтобы взять закипевший чайник. Молча заварив в чашке какой-то травы, она достала с полки банку с остатками меда на донышке и поставила ее на стол. Потом села и спросила. «Скажи, а если бы я тебе по телефону позвонила и попросила приехать, ты бы приехал?» «Конечно», — не задумываясь, ответил Александр. «И после этого ты бы ругал телефонистов за то, что они тобою управляют?» хм, задумался Александр. «А вот еще», — продолжила Пелагея. «Ты в самом начале сказал, что вопросы у тебя ко мне есть, что давно собирался приехать». «Ну да, сказал». «Это ты сам сказал? Или это тоже в твою голову духи вложили?» «Это сам». «Точно? А если сам хотел приехать, почему не ехал-то?» «Да все как-то времени не было» ну вот пришлось духом для тебя время выбрать они ж выходят и твое желание выполнили выходит так усмехнулся александр но все равно хотелось бы осознавать их подсказки и понимать чего они от меня хотят а не как марионетка я думаю они тоже хотят чтобы ты их понимал с полуслова и не приходилось бы на тебя тратить столько энергии и другим людям еще головы морочить кстати о других людях по инерции продолжал возмущаться александр «Ну ладно я. А шофер-то почему должен был страдать? А люди, которые на этом автобусе ехали?» «Не переживай за них», — засмеялась Пелагея. «Им заплатят за неудобство. «Заплатят?» — удивился Александр. «Конечно», — уверенно кивнула Пелагея. «Твоими деньками и заплатят. Ну и моими тоже. Это ж нам обоим нужно было, чтобы ты приехал». «Деньгами?» — переспросил Александр. «Деньками», — поправила Пелагея. «У духов свои деньги». «Время!» «Да уж», — засмеялся Александр. «Дешевле, наверное, купить сотовый телефон. А еще дешевле научиться слышать их. Вот, спасибо, что напомнили мне вопрос». «Как научиться их слышать?» Пелагея вздохнула. «Я всегда слушаю свое сердце. Как ты сказал, дрессированная собачка, если душа отзывается радостью, то делаю, если тоской — не делаю». И, честно говоря, меня это полностью устраивает. Даже если я марионетка, то я счастлива, что они взяли меня куклой в свой театр». Пелагея замолчала, прихлебывая чай и задумчиво глядя в окно. Александр тоже вспомнил о голоде, размешал мед в остывшем чае, взял хлеб и приступил к завтраку. «И все-таки кто? Они?» – спросил он джуя «Просто компьютерные программы не могут управлять человеком разумным». Это доступно только такому же разумному человеку или даже более разумному. Кто-то же должен в режиме реального времени получать запросы, обрабатывать информацию, просчитывать наиболее выгодные способы решения задачи и нажимать на нужные кнопки у нужных людей. Это невозможно без участия разума. А значит, опять же, я прихожу к тому же выводу. Они — живые люди, а не бестелесные духи. «Может, и люди», — неуверенно пожала плечами Пелагея но для меня это ничего не меняет. Извини, но, видимо, я на твой вопрос ответить не смогу». «Ну что ж», — вздохнул Александр. «Тогда давайте вашу просьбу. Зачем вы меня звали?»